Клёцки. Эти мучные изделия исключительно удобны в приготовлении. В нашей кухне они широко приняты и как самостоятельное блюдо, и как вспомогательные элементы для похлёбок и супов. В тесто для клёцок можно примешивать лук, укроп, тмин, майоран, листики весенней зелени и так далее. Готовить их можно из пшеничной муки с добавлением гречневой, пшеной, перловой, ячменной крупы, размолотой в муку. Делают клецки просто на воде или бульоне, который иногда можно обогатить желтком, яйца и даже сливками. Клецки мучные. 5-6 столовых ложек муки без верха, 5-6 столовых ложек воды, желток одного яйца, 2 чайные ложки сливок или растительного масла. 1 столовая ложка мелко нарезанного репчатого или зеленого лука, 1-2 чайной ложки тмина, 2 чайные ложки укропа. Растереть в желтке все ингредиенты. Затем подливая понемногу воду и подсыпая муку, замесить тесто. Растереть его до полной эластичности. В кипящий овощной бульон или слегка подсоленный кипяток опускать кусочки теста, пользуясь мокрой десертной ложкой. С нее тесто легко сходит и заваривается комочками той формы, которую выбрала хозяйка. Я люблю брать тесто... боком ложки и формировать удлиненные клецки. Они украшают овощные супы или готовятся как самостоятельное блюдо. Опущенный в кипяток кусочек теста сначала ложится на дно, поэтому клетки необходимо равномерно распределять по поверхности кипящей жидкости, чтобы они не слиплись. После того, как клетки всплыли, их доводят до готовности под крышкой. Тогда они становятся пушистыми, очень приятной консистенции. Многие хозяйки любят украшать свои похлебки, супы и даже борщи этим удобным в приготовлении очень вкусным мучным изделием. Дети особенно любят цветные клетки. Для этого теста можно подкрасить томатной пастой, крапивным соком или мелкой тертой морковью. Клецки в нашей кухне занимают достаточно почетное место. Пиева с клетками. Луковый суп. 10 головок репчатого лука, лавровый лист, стручок болгарского перца, 1-2 стакана нежной огородной зелени, 1 столовая ложка с верхом томатном пюре. Все для клетцок, как в первом рецепте. В кипяток заложить 10 головок мелко нашинкованного репчатого лука. Сначала варить на сильном огне, доваривать на медленном. Через пять минут после того, как суп закипит, опустить в него лавровый лист и горошки душистого перца. Заранее приготовить тесто и вмешать в него томат-пюре, чтобы сделать розовые клетки. Десертной ложечкой смоченной в воде брать с края теста и опускать в кипящий бульон. Количество муки не указываю намеренно, поскольку клёцок можно приготовить и несколько штук, и целую тарелку в зависимости от желания. Довести клёцки до готовности под крышкой на медленном огне. Если семья употребляет яйца, в тесто добавляется желток. Можно сдобрить тесто двумя столовыми ложками сливок. Клёцки от этого, конечно, становятся вкуснее, но необходимости в этом нет. В моей семье сливок не употребляют. Ерма с клетками. одна 2 стакана пророщенной пшеницы, четыре головки лука, один стручок красного болгарского перца, сладкого, лавровый лист, семя кинзы, тмин, одно яйцо, два клубня картофеля или топинамбура. Лук мелко нашинковать, перец нарезать кольцами, пшеницу перемолоть в муку, картофель нарезать небольшими кубиками и варить суп до готовности картофеля. Полстакана муки прогреть на сухой сковороде, развести в воде и ввести тонкой струйкой в суп. Желток растереть в половине стакана воды, а из оставшейся муки замесить тесто для клёцок. В тесто вмешать тмин, немножко присолить морской солью. Заложить в суп лавровый лист и сформировать десертной ложкой клёцки. Когда они всплывут, закрыть кастрюлю крышкой и довести клёцки до готовности. Всего суп варится около 10-12 минут. Сдвинуть кастрюлю на край плиты, посыпать мелко нашинкованной зеленью и дать настояться 5 минут. При желании можно вместе с зеленью добавить в суп растертый чеснок. Овощной суп с картофельными клёцками. Две головки репчатого лука, летом свежий, а в остальное время года сушеный сладкий болгарский перец. Одна морковка, корешок петрушки, пять редисок, три помидора, две крупных картофелины, одна-вторая стакана свежеприготовленной муки с пророщенной пшеницы, лавровый лист, три зернышка душистого перца, одна четверть мускатного ореха и одно яйцо. Лук мелко нашинковать, петрушку и морковь нарезать тонкими кружками. Желток растереть с одной четвертью стакана воды, понемногу добавляя муку и тмин. Натереть на мелкой терке тщательно промытые клубни картофеля с вырезанными глазками. Вмешать картофель в тесто, добавить белок. В кипяток сначала положить лук, затем морковь, петрушку, лавровый лист и перец. Добавить нарезанный кольцами свежий сладкий перец или растертый сушеный. Десертной ложкой, смоченной в воде, сформировать клетки в кипящем овощном супе, как в предыдущих рецептах. Когда клетки всплывут, оставить блюдо на медленном огне еще на 2 минуты, затем отставить кастрюлю на край плиты. Посыпать суп красным горьким перцем и мелко растертым мускатным орехом. Слегка присолить морской солью. Капустный суп с оранжевыми клетками. Две головки репчатого лука, 400 граммов брюссельской капусты, корень петрушки, 3-4 морковки оранжевого цвета, 1 вторая стакана свежеперемолотой пшеничной муки, одно яйцо, два лавровых листа, пряности по вкусу. Лук мелко нашинковать и положить в кипящую воду. Вслед за этим бросить туда качанчики брюссельской капусты, нашинкованную петрушку. Через несколько минут после закипания можно опускать в кастрюлю клецки. Тесто для клёцок. Желток растереть с водой, добавить муку, затем в тесто втереть мелко тертую морковь и осторожно ввести взбитый в крутую пену белок. Суп готов, когда капуста еще сохраняет хрустинку. Но клёцки должны быть проварены полностью. Следует учитывать, что более старая капуста варится примерно 4-5 минут, ранее 2-3 минуты, поэтому ранняя капуста вводится в суп после клёцок Хозяйка может легко разнообразить суп, изменяя цвет, вкус и размер клецок. Чтобы сохранить их форму, ложку с тестом следует опускать в суп, как бы отмывая ее от теста.